преданную. Лошади господина Фаше были могучие, першёроны, чьи ноги проходили на тумбы. Как и корята, они явились на свет ещё в первой половине столетия. Естественно, что они не могли бежать так быстро, как английские лошади господина Фуке, и им понадобилось 2 часа, чтобы преодолеть расстояние до Сен-Манде. Маркиза остановилась у двери, хорошо и знакомой хотя видела эту дверь всего только раз она вынула из кармана ключ вложила его в замок толкнула дверь которая беззвучно отворилась и приказала приказчику поднять сундук во второй этаж но сундук оказался таким тяжёлым что приказчик был вынужден прибегнуть к помощи кучера сундук поставили в маленькой комнатки Не то прихожей, не то будуаре, примыкавшей к той зале, где мы видели господина Фуке у ног маркизы. Госпожа де Бельер дала кучеру Луидор, одарила приказчика обворожительной улыбкой и отпустила обоих. Она сама заперла за ними дверь и осталась в комнате одна. Хотя слух не было видно, но все было приготовлено для гостей. К камине горел огонь. В канделябры были вставлены свечи. На этажерке стояли закуски, вина и фрукты. На столах лежали книги. А в японских вазах красовались букеты живых цветов. Точно волшебный дом. Маркиза зажгла свечи в канделябрах, выдохнула аромат цветов, села и задумалась. Она размышляла, Как оставить господину ФК эти деньги, чтобы он не мог догадаться, откуда они? Она схватилась за первое пришедшее ей в голову средство. Можно просто позвонить, вызвать господина ФК и убежать. Андаф ему миллион, она будет счастливее, чем если бы сама нашла миллион. Но ведь ФК догадается. и, пожалуй, откажется принять как дар то, что он быть может принял бы как заём, и таким образом вся её затея пропадёт даром. Для полной удачи нужно было серьёзно обдумать этот шаг, убедить суперинтендента в безвыходности его положения, пустить в ход все красноречия дружбы, а если этого кажется мало, пробудить в нём страсть, против которой никто не может устоять. Суперинтендент был известен как человек очень щепетильный и гордый. Он ни за что не допустил бы, чтобы женщина разорилась ради него. Нет, он встал бы всеми силами бороться, и только любимая женщина могла сломить его упрямство. Но Любил ли он её? Способен ли этот легкомысленный и увлекающийся человек ограничиться одной женщиной, хотя бы эта женщина была ангелом? Вот это-то я и должна выяснить, прошептала маркиза. Кто знает? Может быть, это сердце, которым я так жаждала овладеть, окажется на поверку пошлым и низким. Пол, пол, на. Вас коллектулана. Довольно сомнений, довольно колебаний. Пора перейти к испытанию. Пора. Она взглянула на часы. Теперь 7 часов. Он должен быть дома. Это его рабочий час. Смелее. И она с лихорадочным нетерпением подошла к зеркалу. вынырнул из себя, повернул потайную пружину и нажал на кнопку звонка. Потом, словно уже обессилев в борьбе, бросилась на колени перед огромным креслом и охватил руками голову. Через 10 минут раздался звук отворяющиеся двери. Вошёл Фуке. Он был бледен, тяжёлые мысли омрачали его лицо. должно быть, он был сильно озабочен, что так медленно явился на этот призыв любви. Он человек, для которого наслаждение составляло всё на свете. После бессонной ночи и мучительных дум он как-то весь осунулся. Свойственное ему обычно беззаботное выражение пропало, и вокруг глаз появились тёмные круги. Но он был по-прежнему красив. По-прежнему осанка его дышала благородством. А печальная складка у рта, редко появлявшаяся у этого человека, придавала его лицу какой-то новый, молодивший его оттенок. В черном костюме с белыми кружевами на груди суперинтендант остановился в задумчивости на пороге той комнаты, где он так часто находил желанное счастье его мрачное спокойствие его печальная улыбка произвели на госпожу де Белььер нивозрозимое впечатление глаз женщин умеет всегда распознать в чертах любимого человека гордость или страдание чтобы вознаградить женщин за их слабость природа одарила их исключительной чуткостью при первом взгляде на фуке маркизы поняла что он глубоко несчастлив. Она угадала и то, что эту ночь он провёл без сна, а день принёс ему разочарование. И те же силы вернулись к ней, она почувствовала, что любит ФК больше жизни. Она встала и подойдя к нему, сказала: "Вы писали мне утром, что начинаете уже забывать меня и что я не видя с вами, конечно, перестала думать о вас". Я приехала сюда, сударь, чтобы опровергнуть подобное предположение, тем более, что я вижу по вашим глазам Что вы видите, маркиза? спросил удивлённый Фуке, что вы никогда ещё так сильно не любили меня, как в эту минуту. И вы также должны видеть по моему поступку, что я вас не забыла. Ах, маркиза! — ответил Фуке, и его благородное лицо мгновенно озарило с радостью. — Вы ангел, и мужчина не имеет права сомневаться в вас. Им остается одно — преклониться пред вами и робко ожидать вашего благоволения. — В таком случае это благоволение вам будет даровано. Фуке хотел опуститься перед ней на колени. — Нет, — остановила она его. — Сядьте со мною рядом. — Сядьте. Ах, вот сейчас в основном ну, у меня нехорошая мысль. Почему вы так говорите с ударением? Вас выдала ваша улыбка. Скажите, о чём вы задумались? Ну, скажите же, будьте откровенны. Между друзьями не должно быть никаких тайн. Ответьте и вы мне. К чему такая суровость в течение целых 3 или 4 месяцев? Суровость? Поразуметь? Разве вы не запретили мне посещать вас? "О, вы, мой друг", заговорила госпожа Дельяр де с глубоким вздохом. "Ваш приезд ко мне принёс вам большое несчастье. За моим домом следят. Те же самые глаза, которые видели вас тогда, могут увидеть вас опять. Словом, я нахожу, что безопаснее мне приезжать сюда, чем вам ко мне. Вы и так несчастны, и я не хочу, чтобы из-за меня Вы стали ещё несчастнее, Фуке вздохнул. Эти слова снова напомнили ему о финансовые заботы, а он стал уже было погружаться в любовные грёзы. "Я несчастен", проговорил он, силиясь улыбнуться. "Ну, право маркиза, вы говорите таким печальным тоном, что, пожалуй, заставите меня самого поверить вашим словам". Неужели эти чудные глаза смотрят на меня только с жалостью? А мне так хотелось бы прочесть в них другое чувство. Не я печальна, а вы. Взгляните на себя в зеркало. Э, действительно немного бледн маркизы, но это от усиленной работы. Вчера король попросил у меня денег, да, 4 миллиона, я знаю. же, вам это известно, воскликнул поражённый ФК. Откуда вы это узнали? Ведь это было после того, как королевы удалились к себе, оставался только один человек, когда король Видите, я знаю. Этого довольно, не правда ли? Итак, продолжайте, друг мой. Король попросил вас э, так вы понимаете, маркиза надо было добыть деньги. — Сосчитать их, разнести по книгам. Для всего этого требуется время. С тех пор, как умер Мазарини, финансовые дела несколько запутались, расстроились. Мои служащие завалены работой. Вот почему я и не спал эту ночь. — Значит, у вас есть эта сумма? — спросила с беспокойством Маркиза. Маркиза — Маркиза весело отвечал Фоке. — Хорош был бы министр финансов, у которого в кассе не нашлось бы жалких четырех миллионов. Я уверен, что они у вас есть или будут. То есть, как-то будут. Он на счет так недавно просил у вас два миллиона. Напротив, Маркиза, мне кажется, с тех пор прошла целая вечность. Ну, пожалуйста, перестанем говорить о деньгах. Напротив, будем говорить именно о деньгах, друг мой. Послушайте, я для этого только и приехала сюда. Но что... То же вы хотите сказать по этому поводу? спросил министр, и в глазах его блеснуло тревожное любопытство. Скажите, господин ФК. Министр финансов лицо несменяемое, удивляется меня маркиза. Вы говорите со мною как в клатчице по очень простой причине. Я желаю поместить к вашему капиталу И естественно, желаю знать, надёжная ли у вас фирма. Э, про маркизы я не могу догадаться, к чему клонится ваш разговор. Я серьёзно говорю вам, дорогой господин Фукэ. У меня есть капитал, который стесняет меня. Мне надоело покупать земли, и я хотела бы попросить кого-нибудь из моих приятелей пустить этот капитал в оборот. Но я думаю, это не к спеху, наоборот, даже очень к спеху. Хорошо. А потом поговорим об этом. Нет, не потом. Так как я привезла деньги сюда, и она указала на сундук, затем она открыла его. и глазам Фуке представили связки банковских билетов и куча золота. Фуке поднялся со стула одновременно с госпожой де Бельер. На минуту он задумался, потом вдруг попятился назад, побледнел и упал в кресло, закрыв лицо руками. «Ах, маркиза, маркиза! В чем дело?» Какого вы мнения обо мне, если предлагаете мне подобные вещи? Ну, что же вы вообразили? Скажите, эти деньги... Ведь... Ведь вы привезли их для меня. Вы привезли их, потому что услышали о моем затруднительном положении. Ах, не отпирайтесь, я угадал. Разве я не знаю вашего сердца? Ну и прекрасно. Раз вы его знаете, вы видите, что я... предлагая вам его. Значит, я угадал, воскликнул ПК. Право сударения я никогда не давал вам повода так оскорблять меня. Оскорблять вас? проговорила она, побледнев. М-м, вот странность человеческой. Ведь вы говорили, что любите меня, и во имя этой любви просили, чтобы я поступилась своей честью. репутацией, а когда я предлагаю вам деньги, вы отказываетесь от них. Маркиз за маркиза нам предоставлялась полная свобода оберегать то, что вы называете репутацией и честью. Предоставьте же и мне свободу защищать моё достоинство, пусть я буду разорен.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 И вот я вам признаюсь. Вы на коленях молили меня о любви, и отказывала вам. Я была так же слепа, как вы в данной минуту. А теперь я сама предлагаю вам свою любовь. Да. Любовь, но только одну любовь.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 Но если я ради вас поступаю с придрастком, то и вы обязаны выступить со своей щепетильностью ради меня. Маркиз, маркиза, не искушайте меня. Только одно слово нет, и я сейчас же открываю эту дверь. Я она показала дверь, выходившую на улицу, и вы никогда больше меня не увидите. А если да? Я пойду за вами всюду.